Дыхательная система. Каждый день мы делаем около 20.000 вдохов и выдохов. Дыхание задействует наши органы дыхания: гортань, трахею, бронхи, лёгкие. Наши лёгкие напоминают перевёрнутое разветвлённое дерево. Их ветви бронхи. Они переходят в воздушные мешочки. или альвеолы. Они насыщают кислородом кровь и удаляют двуокись углерода. Если вы дышите загрязнённым воздухом, вредные вещества уничтожаются, пожираются макрофагами, специальными иммунными клетками, которые стоят на страже и следят за проникновением вредных микроорганизмов, чтобы мгновенно их уничтожить. Эти действия – прекрасный пример того, как наш организм фильтрует токсины и стоит на защите здоровья. Но существует много других факторов, оказывающих вредное воздействие на легкие. Например, болезни, грипп или пневмония. С возрастом ослабевает иммунная система, и легкие постепенно теряют способность терять. на обжатьке кислородом сердце и мозг, и тогда вы подвергаетесь опасности сердечного приступа или удара, потому что возникает кислородная недостаточность этих органов. Даже небольшое потребление сахара и повышение его в крови оказывает на лёгкие вредное воздействие. Излишняя глюкоза в крови вызывает образование тех вредных клейких продуктов, которые возникают при гликозилировании. Они лишают эластичности лёгочной ткани и затрудняют процесс дыхания. Лёгкие весьма чувствительны к загрязнению окружающей среды, в том числе сигаретному дыму. Я говорю не только о курильщиках, но и о тех, кто невольно вдыхает дым. Но к счастью, мы можем избежать опасностей, подстерегающих наши лёгкие.